«Я обнаружил то же самое», — ответил Флеминг. «Б» — контроль, «А» — кровь Уэллса. Микроб же — возбудитель САПа. У Джона Уэллса — САП. Помните ту молодую женщину, у которой умер пони? Уэллс, наверное, неосторожно обращался с культурой микроба, взятой у больного животного. Видимо, у пони был САП, и Джон Уэллс заразился. Через полтора месяца диагноз подтвердился. Джон Уэллс умер от САПа неизлечимой в те времена болезни. Второй случай произошел с могучим краснощёким ирландцем доктором Мэем, которого все называли Мэйзи. Мэй, как и другие, давал кровь для контрольных опытов. В лаборатории всегда был запас нормальной крови. Кто-то поинтересовался, соответствует ли это смешанная кровь в среднем крови каждого сотрудника. Тогда установили абсонический индекс смешанной крови, и крови каждого донора. Мэй заметил, что его кровь больше, чем у остальных, отличается от смешанной крови. Райт объявил ему, «Вашу кровь мы больше не будем брать. Вы больны». Мэзи продолжал регулярно определять свой абстанический индекс и заметил, что тот все больше отклонялся от нормы. Райт сказал ему, «Послушайте, вам придется покинуть лабораторию. Видимо, у вас какая-то скрытая форма туберкулеза». Мэзи рассмеялся, он чувствовал себя совершенно здоровым, но все же уехал в Южную Африку, где ему предложили более легкую работу. Когда этот случай стал известен в медицинском мире, многие патологи говорили, Райт совершенно сошел с ума. У него в лаборатории парень воплощенное здоровье, и только потому, что у того изменен апсонический индекс, Райт утверждает, будто он болен туберкулезом. Никогда еще ничего более смешного не приходилось слышать. Не пробыл Мэй в Африке и двух месяцев, как врачи нашли в его мокроте палочки Коха. Таким образом, благодаря абсоническому индексу, бактериологический диагноз был поставлен на много недель раньше клинического. Итак, судя по всему, эта огромная работа велась не напрасно. Но она обрекала учеников Райта трудиться ночами напролет. Студенты Сент-Мэри знали, что, уйдя с какой-нибудь вечеринки в два часа ночи, они могли еще выпить кружку пива у Флеминга, который даже в этот поздний час работал, склонившись над своим микроскопом. Им доставляло удовольствие видеть здесь Флеминга. Спокойного, невозмутимого, с аккуратно завязанным галстуком бабочкой, с прилипшей к нижней губе неизменной сигаретой, который он не вынимал, даже когда говорил, отчего его еще труднее было понять, радушного, всегда готового, терпеливо выслушать все, что ему скажут. Флеминг обладал еще одним даром. Он умел излагать факты с удивительной последовательностью. Даже первое его сообщение поражает своим великолепным ясным научным языком. Райт, человек высокообразованный, требовательный и с большим вкусом, признавал, что Флеминг писал хорошо, и его манера письма отличалась сдержанностью и точностью. Мой коллега доктор Александр Флеминг в этой работе, к которой и пишется данное предисловие, превосходно изложил результаты, достигнутые отделением вакцинотерапии Сент-Мэри. Райт перешел теперь от вакцины профилактики к вакцинотерапии следует объяснить, чем он руководствовался. Иммунизировать означает еще до всякой угрозы заболевания дать организму средства борьбы против возможной болезни. Прививки Дженнера и Пастера были профилактическими, предохранительными. Однако сам Пастер взялся лечить уже зараженных бешенством больных и добился успеха. Почему? Потому что человек после того, как его укусила бешеная собака, заболевает не сразу. Организм в ответ на введение вакцины в инкубационный период вырабатывает защитные антитела для борьбы в период, когда инфекция активизируется. Но это опять-таки разновидность предохранительной прививки. Райт с этого и начал. Нельзя ли пойти дальше? До сих пор иммунизаторы рассматривали зараженный организм как нечто единое, Нераздельные. Правильно ли это? Наблюдалось немало местных инфекций, которые не распространялись на весь организм, не генерализировались. При туберкулезе коленного сустава болезнь может не распространиться на другие органы больного.